Между авангардом наших технических достижений, нарастающих кумулятивно, взрывообразной нашей собственной биологии, возникает прямо у нас на глазах пропасть. Она расширяется все стремительнее, рассекает человечество надвое. На фронт собиратели информации вместе с его ближним резервом и плодовитые толпы, которые пробавляются информационной кашкой, приготовляемой по тем же рецептам, что питательная смесь для младенца.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 несущих его туда, куда никто не смотрел. Прошу прощения за эти метафоры. Но ведь хотя футурологи и размножились, словно грибы, с той поры, как Герман кан 1922-1983, американский футуролог, а научил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя со всеми потрохами на милость и немилость технологической эволюции. А между тем роли менялись.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 На смену соперничества в мощности ядерных запасов пришла гонка в создании ракет-носителей, а потом еще более дорогих противоракет. В качестве следующей ступени эскалации забрежила возможность создания лазерного щита, чистокола из гамма-лазеров, которые, дескать, оградят всю страну стеной сокрушительного огня. Стоимость проекта оценивалась уже в 400-500 миллиардов долларов. После этого шага можно было ожидать следующего выведения на орбиты Огромных заводов-спутников, снабженных гамма-лазерами, рой которых, пролетая над территорией противника, мог спалить ее всю за доли секунды ультрафиолетовым излучением. Стоимость этого пояса смерти превысила по оценкам 7 триллионов долларов. Ставка на экономическое истощение государственного организма делалась совершенно всерьез.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 Напротив, всячески скрывал его от непосвященных. Невыразимо плоскими казались мне все гипотезы, бывшие до сих пор в моде. Их создатели метались между двумя полюсами. Между пессимизмом, дескать, молчание Вселенной и ее естественное состояние. И бездумным оптимизмом, дескать, космические известия передаются четко, по слогам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, беседуют на манер дошкольников. «Разрушен еще один миф», — думал я.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 и нарастающей фокусировке значений и возникает произведение, то есть запечатленная во времени мысль. В случае звездного сигнала следовало говорить уже не только о значении, сколько о назначении его элементов, псевдофраз. Этого назначения я не мог постигнуть, но послание, несомненно, обладало той внутренней чисто математической гармонии, которую в величественном сборнике может уловить даже тот, кто не понимает его назначения, не знает ни законов статики,